Ни в дудочку, ни в сапелочку, это во-первых. А во-вторых, уехал он, уехал, уехал. Да не он один. Перед праздником все кинулись из города. Землетрясение ли какое предвидится? Ну, тогда пленный доктор Венгерский хорошо воспользовал. Опять ерунда с горохом. Говорю тебе, никого не осталось, все разбрелись». Очутился Керни Лаиш с другими мадьярами за демаркационной линией. Служить заставили голубчика, взяли в Красную армию. Ведь это у вас одна мнительность. Сердечный невроз. Простое внушение народное здесь чудеса производит. Помните, солдатка Шептунии вас с успехом заговаривала, как рукой снимала? Забыла, как ее солдатку имя забыла? Нет, ты положительно считаешь меня темною дурой. Еще чего доброго про меня за глаза Синтитюриху поешь? Побойтесь Бога. Грех вам, маменька. Лучше напомните, как солдатку зовут. На языке вертится. Не успокоюсь, пока не вспомню. А у нее больше имен, чем юбок. Не знаю, какое тебе. Кубариха ее зовут. и Медведихой, и Злыдарихой, и еще прозвищ с десяток. Нет поблизости и ее. Кончились гастроли, ищи ветра в поле. Заперли рабу Божью в Кежемскую тюрьму за вытравление плода и порошки какие-то. Она, вишь чем в остроге скучать, из тюрьмы дала драла куда-то на Дальний Восток. Я ведь тебе говорю, все разбежались. Влас Пахомыч, Тереша, Тетя Поля, сердце податливое. Честных женщин, одни мы с тобой Две дуры во всем городе. Разве я шучу? И никакой врачебной помощи. Случись что, и конец, Никого не докличешься. Говорили знаменитость из Москвы в Юрятине, Профессор, сын самоубийца купца Сибирского. Пока я раздумывала выписать, 20 красных кордонов на дороге наставили. Чихнуть некуда. А теперь о другом. Ступай спать, и я лечь попробую. Тебе студент блажеен голову кружит. Зачем отпираться? Все равно не ухоронишься. Покраснело, как рак. Трудится твой студент несчастный... над карточками во святую ночь карточки мои проявляет и печатает сами не спят и другим спать не дают томик у них на весь город заливается и ворона стерьво раскаркалась у нас на яблоне видно опять не уснуть мне всю ночь да что ты права обижаешься не дотрогай эдкая на то и студента чтобы девушкам нравится Глава шестая Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром она лает не станет. Погоди, Лидочка, отдуть тебя хвост. Помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Не ровен час, а щулы нагрянут. А ты не уходи, Устин. И ты стой тут, сивоблюй. Без вас обойдется. Не слышавший просьб, чтоб он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало ораторской скороговоркой. Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политикой грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но по сути вещей и всему трудовому крестьянству. Сибирское и уральское трудовое крестьянство должно понять, что только в союзе с городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргизской и бурятской беднотой... Наконец он расслышал, что его обрывают, остановился, утер платком потное лицо, утомленно опустил опухшие веки, закрыл глаза. Близ к нему... Обращались в полголос. «Передохни им,